Добрый вечер, слава нашему Господу! Сегодня мы начинаем третью главу послания к Галатам. Давайте мы сразу откроем этот текст. Третья глава послания к Галатам. Я буду читать по отрывкам и комментировать. Надеюсь, мы сумеем дойти до 14 стиха Сегодня. Чтобы главу разбить на два тревка, но если не получится, значит разобьем на три. Итак, Галатам, третья глава с первого стиха. О несмысленные Галаты, кто прельстил вас не покоряться истине вас, у которых перед глазами предначертан был еще Мессия, как бы у вас распятый. Это только хочу знать о вас, от вас. «Через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере? Так ли вы несмыслены, что, начав Духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере?» «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама, и Писание, провидя, что Бог верую оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. И так верующие благословляются с верным Авраамом. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, Ибо написано «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона, а что законом никто не оправдывается пред Богом». Это ясно, потому что праведной верою жив будет, а закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Машех искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе» дабы благословение Авраамова через Мессию Иешуа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Амин. Итак, третья глава начинается с упрека. Раб говорит, глупые галаты, буквально так это звучит в греческом, глупые галаты, кто прелестил вас, кто околдовал вас по, по новому переводу, по другим переводам, э, Здесь есть намек на то, что Раби Шауль как бы говорит, что люди, которые представляли собой фракцию обрезающих, вполне могли быть людьми и одержимыми или еще что-то, по крайней мере так говорят комментаторы. То есть люди, которые уводили на самом деле людей от веры, конечно за ними стоял какой-то определенный дух. Глупые Галаты, кто прелестил вас, кто околдовал вас, не покоряться истине вас, у которых пред глазами предначертан был Иешуа Машиах. Речь идет о том, что Рабби Шеуль настолько э, открыто, настолько ясно проповедовал им и раскрыл им образ распятого Мессии, как будто это произошло буквально у них на глазах. И Он говорит, я хочу у вас спросить только один вопрос, хотя после этого следует целый ряд вопросов, примерно пять, но как бы это такой классический подход, когда человек говорит, я только одно хочу узнать у тебя. Но вот это одно, оно как бы является ключом, открывающим дверь к последующим вопросам или к под вопросам. Главный вопрос, который здесь задает апостол, он говорит, как вы оправдались, каким образом? вы получили вообще Дух Святой через веру или делами закона. И вот в этом месте нам очень важно быть внимательными, потому что, как я сказал в предыдущем комментарии, также я говорю и сейчас, речь идет о том, что в то время не существовало э, терминов, которые могли бы обозначить закон как закон Тору, Пятикнижья Моисея, и законническое выполнение правил, которые там написано. В греческом языке в контексте есть как бы оттенки, которые показывают, что имеет в виду в данном случае апостол. Но когда перевод переводили, переводят, вообще очень многие места вот эти переведены некорректно. Именно поэтому Рамбе Шауль сделался таким вот объектом нападок, и со стороны иудаизма, и как бы христианство преподносит Павла, как человека, э, ну, если не антисемита, то граничащего вот с антисемитскими какими-то такими э, территориями, потому что он э, против закона. Значит, что нам надо понять? Павел, вообще раб Бешауль, он никогда вообще не отступал от закона, он всю жизнь свою прожил в соответствии с Торой. Понимаете? Откройте на минуточку Деяния апостолов, последнюю главу. Это важный момент. 28 глава, вот посмотрите Деяния апостолов. Это конец жизни Рабби Шауля. Понятно, да, почему я беру это место во внимание? То есть, когда он пишет Галатам, это будем считать там э, какой-то отрезок или промежуток его деятельности вот э, как апостола уже. Но когда он приходит в Рим, в Риме он уже там и умирает. И вот его последний визит в Рим. 17 стих. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев. И когда они сошлись, говорил им, мужик, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаях, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. На чем здесь момент? Раби Шауль говорит иудеям, причем самым знатным иудеям, которые жили в Риме, он им говорит, братья, Мужи, братья, посмотрите, как он к ним обращается. Это иудеи, неверующие в Иешуа. Но он не считает их своими врагами, заклятыми там, да? Или что он отказался от веры в иудаизм? Он себя до конца жизни считал фарисеем, до конца жизни жил как иудей. И когда, во-первых, подумайте, люди пришли, да, не было интернета, не было ничего, время знали о нем. Причем знали самые богатые иудеи, живущие в столице мира на то время. Просто вдумайтесь в это. И он что им говорит? Братья, я никогда не нарушал ни законов Торы, ни обычаев. Под обычаями мы здесь смело можем понимать буквально устную Тору или то, что сегодня называется Турат Беальпе, это... Фактически, раввинистическое учение. Даже это он не нарушал. Фактически, он прожил всю свою жизнь как ортодокс. Единственное, что он делал, он проповедовал язычникам. Понимаете? И он принял всем сердцем, что Ишуа – это Машех. Во всем остальном он остался, как и был, евреем. Давайте снова вернемся к послание к Галатам. Это... Штрихи к портрету просто Раби Шауля, когда он здесь говорит двенадцатый стих «Закон не по вере». Мы должны понимать, что имеет в виду Раби Шауль, потому что он не может в одном месте так говорить, в другом месте иначе. И уж точно он не обманщик. Он им объясняет, каким образом вы получили Святого Духа, выполняя список правил в своей жизни. Утром встал, допустим, помолился молитвой, то да. Ну вот иудаизм мы берем, да? Поблагодарил, что ты родился мужчиной, а не женщиной в этот мир. Поблагодарил там все, пошел умылся, омовение рук сделал, молитву совершил, шма-эсраэль прочитал, начался день. Он говорит, когда вы вот так жили, вы получили Святой Дух, или от того, что вам благовествовали, и вы поверили в то, что вы можете быть присовокуплены к народу Божьему через веру вашу в Мессию, что он, обещанный Богом, еще Аврааму, уже пришел. На самом деле он был обещан не только Аврааму, он был обещан Адаму и Еве еще, первым людям, живущим на земле. Или вы уверовали, выполняя список каких-то правил, Безусловно, верующий человек должен исполнять заповеди и придерживаться Торы. Но не это делает его верующим, вот что важно понять. А его доверие Богу, его доверие тому, что Бог совершит свое искупление, поскольку Он это обещал. Так ли вы несмыслены? То есть, Настолько вы не соображаете, он говорит, что вы не можете просто проанализировать, сопоставить, каким образом Дух Святой пришел и наполнил вашу жизнь. И он говорит, если бы было так, еще ладно, полбеды. Но вы же начали правильно, вы получили начатки Святого Духа, потому что поверили. Раб Ишель говорит, что вы очень много претерпели неужели это вам не дало никакой пользы? То есть неужели вы не можете соединить, что изначально вы приняли Святой Дух, потому что вы поверили проповеди Евангелия, словам тех апостолов, которые пришли и принесли вот эту благую весть. Почему же он говорит, сейчас вы скатываетесь назад и пытаетесь выполнять правила, и думаете, что через эти правила ваша жизнь будет наполнена светом, будет наполнена святым духом. Подающий вам святого духа и совершающий между вами чудеса, снова он задает еще один вопрос, разве он это делает, потому что вы выполняете список правил в своей жизни? Или потому что вы исполнены вот этим духом святым, который вы приняли по вере? Обратите внимание, чудеса, В нашей жизни происходит тоже не потому, что мы выполняем список правил или мецвод. Подающие Святого Духа, я думаю, это самое большое чудо, которое вообще может переживать верующий человек. исполнение Святым Духом. Почему происходит это исполнение? Потому что человек не забыл что-то сделать в течение дня по списку. Или потому, что у него есть личное отношение с Творцом? Я думаю, ответ понятен. Именно потому, что у него есть личное отношение с Создателем. Исполняется он Духом Святым. И Создатель посылает вот этот Святой Дух. Для чего? Для того, чтобы человек, исполнившись Святым Духом, мог выполнить эти заповеди, не потому, что он себя их заставляет выполнять, и не потому, что... Э, Вот важно этот список сделать, чтобы исполнить дело любви по отношению к ближним. Дух Святой нужен нам для того, чтобы правильно понять заповеди. Мы знаем с вами, сколько есть отклонений в Писании от Писания у людей, которые толкуют эти Писания, объяснять их стараются, правила вводят только в нашем народе, сколько введено было правило на правило, правило на правило, а где же тогда Дух Святой? Правило на правило, и все это только при помощи э, каких-то интеллектуальных упражнений. Без интеллекта невозможно верить в Бога, невозможно поклоняться Богу. Мне очень странно, что э, люди понимают или так, или так, то есть, или вообще как бы... Э, надо только в духе. Или если умом это приводит к каким-то ересям. Когда Бог создал человека, он желал, чтобы мы использовали и эмоции свои, и свой интеллект и дела. Я хочу напомнить вам, вера, о которой здесь говорит, дела веры, да? Как вы как мы приняли Святой Дух, потому что уверовали. Я напомню вам, что правильная вера состоит из трех составляющих. Три нитки. Экклесиас говорит, нитка, скрученная в трое, не скоро порвется. Вера состоит из трех компонентов. И эти три компонента относятся к тому, что мы так устроены в Создателя. Первое – это вера когнитивная или вера знания. Мы должны знать, что Бог есть. Вот к этой вере мы должны продвинуться. То, что называется ДА или дат, Не дат, а даат через Айн. Понимаете? Знание. Мы знать должны, что Бог есть. Мы должны убеждены в этом быть. Нам нужны доказательства, но не доказательства математические, кто видел или прибором померили. Его действия в моей жизни. Это свидетельство Духа Святого внутри меня. Это вера знания. Но этой веры недостаточно для спасения. Иаков пишет в послании во 2 главе 19 стихом, «И бесы тоже веруют и трепещут». Фактически он говорит, бесы веруют. Почему он так говорит? Бесы веруют когнитивно. Они знают, что Бог существует. Но у них нету второй и третьей составляющей. Поэтому сама по себе вот такая вера не обеспечивает спасение ни демонам, ни бесам, ни людям, которые движутся только знанием. Люди, которые выполняют просто правила, многие из них могут даже не верить, вот так как мы верим в Создателя, они понимают, что есть что-то. Вы удивитесь, но есть столько мнений вот внутри иудаизма. Не обязательно верить даже. Ты, главное, выполняй вот это все. Вот это жизнь по вере, как бы. Теперь вторая вера – это вера эмоциональная или вера аффективная. Мы знаем даже такое состояние аффекта, это когда человек у него зашкаливают эмоции и он делает что-то. Это, кстати, может быть не только плохим. Мы больше слышим, что преступление, совершенное в состоянии аффекта, оно как бы является смягчающей деталью такой. Но человек в состоянии аффекта может сделать что-то хорошее. Подвиг совершить, например, спасти кого-то. Это тоже состояние аффекта. Понимаете? Мощный эмоциональный всплеск внутри. Так вот, одна из составляющих нашей веры – это эмоции. Люди, у которых эмоции... Довольно сильно работают в их жизни, им нужно учиться управлять этими эмоциями, иначе они будут ведомы только эмоциями, и такая вера будет обязательно перекосом. Как правило, это приводит к фанатизму. Вот, вера аффективная, понимаете, да? Фанатики вот, становятся люди фанатиками. Он ориентируется только на то, как он воспринимает Бога. И он думает, все так должны. И такие люди, они как бы, сегодня у них одно настроение. Они горячие, любят Бога, и идут за Ним. Завтра плохое настроение. Ну и как бы уже все. Все потухло, все погасло, мотор не крутится. Заглох. Эмоции, потому что видом эмоциями. Писание говорит, что мы не должны движимы быть эмоциями. Мы должны движимы быть верой. Так вот, если вера строится на эмоциях, то человек фактически движется эмоциями. Это понятно, да? Но если твоя вера состоит из трех компонентов, это обеспечит тебе здоровое состояние в Боге. Третий компонент – это вера функциональная. Мои дела, то, что я делаю. Понятно? И обратите внимание дела будут связаны если дела если человека ведут эмоции они будут обязательно диктовать ему поступки ясно и у него будет минус тогда то есть он дела правильные сделать не сможет потому что эмоции не, не позволяют нам принять правильное решение они дают толчок какой то или могут быть сдерживающим фактором но решение принимать нужно на основании Текста Священного Писания. Поэтому вера наша, это не аффективное состояние. Ой, я вчера так Бога пережил, у меня мурашки аж по спине бегали. Слушай, а у меня не бегали мурашки. И что ты думаешь, я Бога не переживаю? Давай посмотрим на дела. Ну, мы с вами уже проходили послание Акова, правда? Он говорит, разве не делами оправдался Авраам? Дела и вера это два звена одной цепи, невозможно убрать одно звено и оставить второе. Понятно? Работает вместе. Но я сейчас хотел напомнить вам просто, что вера это не просто какое-то, знаете, абстрактное понятие. Вера это абсолютно объяснимая вещь. И формируется эта вера с помощью учения, которое мы воспринимаем с вами. Подтверждать нужно это учение жизнью, делами. И поэтому Рабби Шауль говорит, как вы приняли Святого Духа? Через веру, которую мы правильно вам насадили, или выполняя список правил, дела закона, другими словами. Он говорит, точно так же Авраам поверил Богу, И это вменилось ему в праведность. Кто напомнит мне, какое дело вменилось Аврааму в праведность? Что он такого сделал, что Бог посчитал его верующим? Кто помнит? Сына на жертвенник положил. Громче. Так, Ира. Обещание, что у него родится сын. Для того, чтобы возложить на жертвенник, сначала родить надо было сына. Правильно. Только я хочу уточнить этот ответ. Почему? Ему вменилось в праведность, что он вошел к Саре своей, которая уже была старой, они уже не имели отношений. Это очень доступно и понятно описано в Новом Завете. Понимаете? Он написано, не изнемог в вере, будучи столетним, и у Сары, обыкновенной у женщин, Кончилось, написано в Писании. Так вот, это ему зачлось. Понятно? В дела веры. Кто-нибудь скажет, слушай, ну, с женой ночь провел. Это что это? Для Авраама это было делом веры. Это был шаг веры. Понимаете? Только после того, как сказал, прошло 25 лет. 25 лет. 25 лет. С того момента, как Бог сказал, что у тебя будет сын, вывел его, говорит, видишь звезды на небе? Он говорит, что ты мне дашь, господин? Напоминаю просто, да? Вот и Элеазар, он будет наследником в доме моем, потому что нет потомства. Он говорит, выйди из шатра, видишь звезды на небе? У тебя будет столько потомков. Он поверил. И потом, когда было три мужа у него в гостях, они ему сказали, через год у тебя родится сын. А? Сара засмеялась. Знаете, что это был за смех? Это был, ну, как бы смех неверия. Ну, не может быть. Человек просто рассмеялся. Как такое может быть? Это не по природе человека уже. Понимаете? Авраам не изнемог веря. Он сказал, Сара, давай. Отец Небесный сказал, будет у нас сын, будет. Вот я знаю, эта тема, как правило, вызывает и улыбки, и, и смех, потому что все-таки связана с близостью, да, между мужчиной и женщиной. Тем не менее, друзья, тем не менее, это часть жизни человека, раз. Во-вторых, даже здесь можно явить дела веры, как оказалось. И здесь нет ничего, ну, я не знаю, стыдного. Жена тоже сказала, хорошо, господин. Понимаете? Серьезная тема. Согласие жены. Исполнить обетование, да? Вот исполнить слово Господа. Для этого нужна была вера. Измаил появился за 13 лет до того. И это были попытки помочь Богу. А нужно было ждать обещанного. Это отдельная немножко тема, да, с Измаилом. Но написано четко в Писании. Не Измаил является семенем Авраама, а Ицхак. И назвали так сына Ицхак. И засмеются все, да? И засмеешься. Так вот, Авраам поверил Богу, что это правда, это может быть. И это вменилось ему в праведность. Когда вменилось, об этом задает рабби Шауль э, в послании к римлянам, почему я говорил, что галатам и римлянам это... Два послания, которые подробно раскрывают тему соотношения закона и благодати. Аврааму вменилось это в праведность до того, как он обрезался, и до того, как он обрезал себя. Почему? Потому что обрезание было сделано тогда, когда он и сына обрезал, тогда он обрезал и Исмаила, весь дом обрезался. Обрезание Авраама Стало печатью того, что он верит Богу. Не условием, обеспечивающим спасение. Вы понимаете разницу? А печатью того, что он праведник. Все, вот, кстати, об этом здесь и говорится, в Писании, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестила Аврааму. В тебе благословляться все народы. Поэтому язычникам не нужно было обрезание, это решено было на Первом Иерусалимском соборе. И раби Шауль Галатам объясняет, и он говорит, вам не нужно обрезаться, потому что вы дети Авраама по вере, а не по плоти. Авраам тоже был обрезан после того, как был назван верующим. Поэтому вы входите в завет Авраама, до обрезания самого Авраама. Понимаете, да? И поэтому на самом деле э, для язычников условия намного крепче или сильнее поставлены Богом, чем для евреев. Объясню почему. Дело в том, что чем больше сторон участвуют в завете или в договоре, тем сложнее выполнить его. Понятно это? Если договорились мы с кем-то вдвоем, это проще исполнить, если мы договоримся с кем-то втроем. Или если мы с четвером договоримся. Понимаете? Теперь, когда мы договариваемся, допустим, две стороны только есть, нет вариантов для других вариантов. Но когда три человека есть, Первый может сговориться с третьим, против второго уже. Или второй с первым, или второй с третьим. Возникают варианты нарушения этого договора. И все это мы видим в истории человеческого рода. Когда цари друг с другом заключают какие-то договора. Я сейчас специально подготавливаю, чтобы вы поняли, что такое завет Авраама. Ясно, да? Евреи вступили в завет с Богом у горы Синай. И когда там вступил наш народ в договор с Богом, он был уже в договоре с Авраамом, но для нас этот договор заузился, он стал как бы еще более требовательным. Потому что теперь уже наш народ сказал Господу, согласны, вот благословение, вот проклятие, и наш народ говорит, хорошо, согласны мы. Это было в момент дарования Торы. Все остальные народы входят, в завет Авраама, без предварительных условий. И поэтому этот народ называется односторонний. Одна сторона только есть. Поэтому его невозможно нарушить, туда просто можно не войти, это да. Понимаете? Но Бог, только Бог является гарантией этого условия. И он говорит, Рамбишиуль сейчас здесь это показывает, и он говорит, в Аврааме благословились все народы земли, и здесь он говорит, что Бог веры оправдывает язычников. Другими словами, они входят в завет Авраама. Все это вы найдете в послании к римлянам, которое мы уже прошли с вами. Особенно во второй главе, там есть подробный комментарий у нас на сайте, разница между евреем и иудеем, Все мы там это рассмотрели и разобрали. Так вот, язычнику не нужно было обрезаться, брать на себя еще какие-то обязательства. Для них было все упрощено, потому что они фактически сейчас входили не в иудаизм уже, а привитой веткой, не выращенной отсюда искусственным путем, а срезанное здесь и привитое на этот маслину, вот на это дерево. И все, что им нужно было, чтобы с этого дерева сок, дух пошел в них, чтобы они стали плодоносить. Вот это и было сделано. И поэтому для язычников условия были упрощены до минимума. Не кушать удавленины, не кушать растерзанного зверя. Не кушать крови и не блудить. Все. Вот это четыре ограничения. Это золотое правило Торы. Это больше похоже не на запрет, а на предписание. И поступать с ближним так, как хочешь, чтобы с тобой поступали. Считается это пятым условием. Да, пятым условием. Но четыре были связаны только, обратите внимание, три с кашерутом и чистота брака. А? Все. Не есть кровь, ни под каким предлогом удавленная и растерзанная зверем, это кровь, оставшаяся в мясе. Значит, не кушать кровь и не блудить. Все. Минимум. Не надо обрезания, не нужна обрядность. Даже не нужно было три раза приходить уже на праздники в Иерусалим, как это прозолиты делали. То есть человек мог все это взять на себя и сделать. Мог. Мог но не должен был. А в этом есть большая разница. Когда человеку говорят, без этого ты не можешь спастись, вот тут его вводят в заблуждение. Апостолы же сказали, нет, без всего этого может человек стать сопричастен к спасению. Все, что ему нужно, это поверить. Так, как поверил Авраам. Поэтому язычники входят по вере. И мы знаем много примеров, когда начав, Человек потом прогрессирует. Точно так же, когда мы начинали верить, я не знаю, как вы, я очень хорошо помню, как я начинал верить, как я поверил. Мне сказали, так, рассказали об этом. Я стал думать, поставлять факты, правильно? Правильно? Но я уже искал ответы, как человек, который согласился с тем, что это правда. Если бы я подумал, что нет, это обман, это не для меня, я бы не стал искать. Я знал бы, да, это неправда. Но поскольку я поверил, просто эта вера такая махонькая еще, теперь эту веру нужно было вырастить. Как это делается? Начинаешь исследовать Писание и отвечать на свои вопросы. И это уже называется когнитивная вера, вера знания, когда ты себя убеждаешь. Мы с вами говорили в автораззаконе, что написано? Внушай, да, вы врите. щенанта написано Банеха. Буквально зазубривай со своими детьми вот эти все слова, которые я тебе говорю. Внушай их, вызубри их, просто чтобы они вошли, стали внутри тебя эти слова. Это работает. Но без веры оно не оживляется. В этом момент весь. Поэтому верующие благословляются с верным Авраамом. Теперь здесь понятно, что верующие благословляются с Авраамом уже независимо даже от своей плотской принадлежности к Аврааму. Мы уже с вами сказали, что как язычники, так и евреи одинаково перед Богом в двух вещах. Это грех, и покаяние, да, и спасение, которое посылает Бог. Он его дает одинаково, и еврею-язычнику и это спасение. Раби Шеуль пришел и рассказывал, да, какие дела Бог сотворил в Антиохии, в других местах. Петр рассказывал, говорит, братья, Дух Святой дается, неужели мы будем сейчас придумывать какие-то правила, если не выполнявшие эти правила люди, это книга Деяния Апостолов, получили Святого Духа, Бог уже им дал. Разве можем мы это остановить или запретить, или не согласиться, или отвергнуть? Это же Бог сделал. Вот с этого момента они начали думать, как это оформить, как это сформулировать так, чтобы это стало доступно теперь к пониманию мозгам, что такое сейчас делает новая Бог. С 10 стиха есть очень хорошее объяснение, все утверждающееся на делах закона находится под клятвою. Здесь имеется в виду, во-первых, клятва, которую дает человек, принимая на себя то, что вы говорите в иудаизме, называется «оль тора», «иго торы», все выполнять. И этот же отрывок показывает, для чего это было дано, потому что без этого еще не смог бы совершить наше спасение. В прошлый раз Слава задал вопрос и спросил, теоретически разве может такое быть, чтобы исполнивший закон был спасен? Теоретически да. Этот закон больше был даже нужен для Мессии. Понятно это? Я сейчас комментирую с 10 по 14 стих. Закон говорит, исполнивший закон будет жив им. Так или нет? Таразаконие мы читали, пятая глава. Теперь, для чего нам, может быть, это трудно вместить? Все законы мироздания даны для Машеха. Все, что сотворил Бог на земле, это для Машеха. Чтобы он, придя в этот мир, мог, опираясь на эти законы, исполнить наше спасение. Когда Машех пришел, он исполнил весь закон или нет? Закон говорит, исполнивший его будет жив. Он говорит, вот идет сатан, и он не имеет во мне ничего. Правильно или нет? Понимаете, Иешуа ни разу, нигде не согрешил ни разу в своей жизни. Он уверен был в своем воскресении, как абсолютный праведник. И он исполнил полностью весь закон. И Бог его воскресил в третий день, потому что исполнивший закон будет жив им. И вот с этого момента очень важным становится мой фактор моей веры. Верю ли я в то, что он машех, что он заместительная жертва? Он, исполнивший весь закон, не порочный ни в чем, был убит, за грехи, которые не совершал. Могу ли я верой теперь свои грехи отдать ему и принять от него дар этой вечной жизни, как от того, кто исполнил весь этот закон? Да, мы должны исполнять заповеди, но у нас не всегда это получается. Скажите, пожалуйста, царь Давид знал, что нельзя брать Версавию, потому что она жена Урия Хитянина. Знал или нет? Знал. А почему взял? А потом ему мужа убил. Он знал, что нельзя убивать? Знал. Он нарушил две заповеди. Но покаяние очистило его от этого греха. И верой он принял, что Бог его простил. Это и было упование на Мессию, который придет в будущем. Поэтому Давид, молясь, говорит, я дал бы тебе тысячу всесожжений, быков, но он говорит, я знаю, что жертва не это, жертва дух сокрушенный, пережитое внутри меня покаяние. Поэтому закон или условие, что исполнивший закон будет им жив, оно дано было фактически для Мессии, который, придя, исполнил весь этот закон, но взял на себя наши грехи, И это дало ему право умереть. И он умер с ними. Но воскрес он, потому что он исполнил все. И теперь он выкупает нас из-под власти закона, из-под закона, из-под наказания, которое предусматривал закон, ценой своей крови. И в это надо поверить. Вот это и есть вера, о которой говорит раб Шауль. Галатам. И он говорит: "Разве вы, выполняя закон, получили святой дух? Нет. Вы поверили в то, что Машиах, придя на землю, и исполнил весь закон, выкупает нас. От чего он искупает или выкуп производит это? Чтобы не наказывали нас, чтобы мы не умерли". Чтобы мы, умерев, могли воскреснуть. Я сейчас имею в виду смерть вторую, конечно же, а не первую. Обратите внимание, на основании чего происходит выкуп души человека? На основании закона о праве выкупа родственника родственникам из рабства. Левит 25 глава. Богатый родственник. Только богатый родственник имеет право. Чужой не может выкупить. Не может на землю прийти ангел или архангел. Должен был прийти машиах Он должен был стать полностью человеком, 100%. И только это давало ему право, потому что тогда он становился нашим братом по крови. Написано, род человеческий от одной крови произошел. И вот один представитель, который все упустил, Адам, Ждет второго представителя, о котором мы уже тоже говорили. Это первое послание в Каримф, 15 глава. Первый Адам перстный из земли, второй Адам Господь с неба. Первый человек, он говорит, перстный из земли, а второй человек, это Господь с неба. И каков? Берстный, земной, таковы и земные. И каков небесный, таковы и небесные. И там текст очень сильно идет. Да? Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Вот это все предусмотрено было законом. Как же его не любить? Понимаете, у Бога полный порядок во всем. Законы определяют ход вещей. Нельзя относиться к закону как к какому-то злу или к чему-то плохому. Закон добр написано. Заповедь добра это римлянам. Седьмая глава. Поэтому Раби Шиуль говорит, все утверждающееся на делах закона находится под клятвою или под проклятием. Он говорит всякий И вот смотрите, ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Имеется в виду, что человек, который механически выполняет все эти предписания, он живет под проклятием. Он живет под страхом наказ, наказания, и нет, нет возможности, чтобы кто-то его выкупил. Я уже свидетельствовал об этом, я это пережил в своей жизни. Я. Потому что я уверовал, читая Тору. Я уверовал в Мессию, читая Тору, Пятикнижие Моисея. У меня была только одна проблема. Когда я читал Пятикнижие Моисея, я понял, что Бог существует, Он реальный. Это правда все. Но я не мог понять, а что с этим всем делать. Потому что, когда я читал Пятикнижие, я понимал, что я конченый грешник. Все, что там написано, почти все, на 98%. Я это нарушил. И выхода нет, пока мне не сказали о Мессии. Пока мне не указали выход в Нем, Он стал дверью для меня, чтобы вырваться из этого плена, выйти из этой темницы. Более того, я не мог просто перестать жить греховной жизнью, даже понимая, что Бог есть. И все реально. Я не мог перестать это делать. Только когда Машех вошел в мое сердце, у меня появились силы уйти с этой территории, оставить грехи все там. Обрезать их из своей жизни. И это работает. То, о чем здесь говорит раб Бешауль, я точно знаю. И он говорит, да, ты выполняешь какие-то правила, но ты не можешь выполнить все. И для этого нужен Машех. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно. Потому что праведной верой будет. Это слова из книги пророка Аввакума, цитата. Она же цитируется в первой главе 17 стих послания к римлянам, праведный верою жив будет. Но идея заключается в том, что законом не может оправдаться ни один человек, потому что выполняя одну заповедь, мы нарушаем 200, 100. Но хватило бы даже один раз одну заповедь нарушить, и все, все пропало, вся жизнь испорчена, понимаете? Даже в мыслях, Когда первосвященник шел святая святых, он обязан был даже мысли держать чистыми. Он не мог подумать ни о чем, не вспомнить ничего. Мы не можем себе представить вообще, до какой степени это было для ну, состояние этого человека, как он готовился. Это вообще трудно себе представить. Сколько мыслей в течение одного только дня проходит у нас в голове неправильных. А теперь помножьте количество дней на количество прожитых лет. И, Сколько мыслей, это столько раз мы согрешили. Помните, да? Евангелие от Матфея, пятая глава. Не говоря уже, так одного раза хватило бы. Вы понимаете? Одного. Не буду повторяться, но помню вам вот этот пример, который я пережил в своей жизни, когда я себе яичницу готовил, Ира у мамы была. Я долго все жарил, там делал, и картошку, и овощи, в общем, все. И когда выбил все, четыре яйца вот, голодные, почти час готовил. И в середине место есть. Думаю, еще одно яичко туда и будет полнота. Я вот так над сковородкой ножом разбиваю, и яйцо тухлое, жидкое, черное, и такая вонь, и на горячую сковородку, представьте. Ну, все. И это ж невозможно, а ладно, там ну одно только, столько продуктов хороших, перемешал и съел. Ты ж не можешь это есть, воняет все, квартира завонялась, все это выбрасывается. Вот так один грех в нашей жизни портит все, всю яичницу, всю всю жизнь. Все, что ты там готовил, делал, приготавливал, один раз неправильно подумал, все, поссуль. Поэтому никто не может обрататься делами закона. Девятый стих я сейчас комментирую. Одиннадцатый, простите. А вот двенадцатый. А закон не поверит. Здесь имеется в виду, выполнение законнических правил, это не повере. Не сам закон здесь имеет в виду Павел. Понятно, да? Он здесь тут надо правильно читать. Законническое выполнение правил, это не повере он говорит. Двенадцатый стих. Но кто исполняет это все тот жив будет им. Проблема в том, что исполнить невозможно. Один только мог это сделать. Машех. Для него-то и дано было это правило, что исполнивший все, жив будет им. Слава, ты слышишь ответ? Слышишь ответ? Жить будет им. Я так и сказал. Я поэтому переспросил, слышишь ты или нет? Так вот, Один, кто исполнил весь закон, и жив этим, это Машех. И он дает это нам. Но взять мы это можем только по вере. Знаете, что такое взять по вере? Вера является инструментом. Давайте вспомним Песах. Что символизирует веру? Ира, не отвечает. Моя семья молчит. Кто помнит, что в пасхальном седере символизирует веру. Правильно, молодец, мирем И соп – это вот этот зерк, которым кровь наносилась на дверные косяки. Вы слышите? Не руками, а вот этим букетом и сопа. Это вера. Нам нужен инструмент. При помощи веры мы можем эту кровь Агнца Божьего, закланного за нас, перенести на себя, на свое сердце, на свой вход на свою жизнь. И тогда это будет работать. Без веры невозможно. Выполняя вот эти все правила, кровь закланного ягненка так и останется в сосуде. А ты останешься здесь. Нет перехода, нет инструмента, которым ты перенес бы эту кровь на себя. Понимаете? Точно так же, выполняя правила, это не является инструментом, потому что ты их все равно не выполняешь все. Тебе нужна вера. Ты должен поверить. И тогда твоя вера совершит вот это действие. Она перенесет вот эту кровь и даст тебе защиту. Вот так это работает. Поэтому Машех искупил нас от клятвы закона. Фактически он искупил нас от наказания, предусматривающего законом за нарушение той или иной заповеди. Понятно это? Ибо написано «проклят всякий, висящий на древе». Видите, вот это и есть та связь славы, о которой я говорю. Один исполнил весь закон, а потом его пригвоздили к стойке казни, к дереву, к кресту. Раби Шауль соединяет, и он говорит, «Тебе надо поверить, что он исполнил закон и умер на кресте за твои грехи». Когда ты в это поверишь, с тебя снимутся твои грехи, и таким образом ты высвобожден будешь. из-под клятвы закона, в скобках, ты будешь освобожден от наказания, которое предусматривает закон за те или иные грехи. И нет такого греха на земле, от которого бы не было спасения или не было искупления в крови Ишуа. Понимаете? Нету. Все покрыто. И он говорит: "Машех искупил". Я сейчас перефразирую: "Машех заплатил за нас цену и выкупил нас". Перед тем, как должен быть исполнен над нами приговор, и дал нам жизнь вместо наказания, потому что наказание он уже принял за нас. Единственное, что нужно это вера. Вера совершает как бы перемещение вот этих категорий От Него к нам. А ты должен верой отдать свои грехи туда. Вера переместит твои грехи из твоей жизни туда. И поэтому два раза не наказывают за одно и то же. Если уже его наказали, тебя уже не накажут. Вопрос, отдал ты или нет. И все. Некоторые люди как поступают? Это похоже на мешок, на рюкзак. Вот это с грехами. Да? Приходит к Богу, отдал, походил-походил, взял. Так, ну это ж мое. Взял и пошел дальше по жизни. Не может бросить, не может оставить. Родное, привык. Надо отдать. 14 стих. «Дабы благословение Авраамова через Иешуа Машеха распространилось на языщиков» чтобы нам получить обещанного Духа верою. Обратите внимание, раби Шиуль здесь соединяет себя с язычниками. Он говорит, нам получить Духа Святого верою. Но благословение Авраама, он говорит, распространяется не только на евреев, но и на язычников. И все это вопрос веры или доверия Богу. Аминь.